Глава 14. Неприятности и много не бывает. Наивный, на ваши плечи никогда не падала тяжёлая ноша героя. Метр гараж. Осторожнее, не повреди голову. Ему же ещё думать чем-то надо будет. Чужой шопот был слабым, но назойливым и противным, как скрипучая телега. Я аккуратнее сниму Аккуратнее. Ну и что? Что я сказал? Откуда мне было знать, что это твой хозяин? Убью, буднича подумал я, придя в себя от того, что кто-то нежно гладил мой живот тяжёлой лапой. Затылок гудел, перед глазами всё плыло, во рту стоял привкус крови, а рёбра ныли так, будто неразумная тварь плюхнулась на меня всем весом. Да ещё и поёрзала сверху. И болтуна в первую очередь. Ну что там? Обеспокоился тем временем обладатель мерзкого шёпота. Пришёл в себя. Нет ещё. Ну вот, как ни к стати. Я же скоро опять стану овощем или даже хуже. Эй, а ты его случайно не раздавила? Ррр. Неодобрительно проворчал зубище. Ласково, носом кнувшись мне в лицо. Ничего подобного. Мне, может, просто надо было с ним поговорить. И вообще, это ты виновата. Ррр. Предупреждающе заворчало зубище. Сама такая. Ррр. А ты ещё одно слово, и я похороню вас обоих, мрачно пообещал я. И поморщившись от струнувшей за тульки боли, сел. Зубище тут же захлопнуло пасти, всем видом показав, как рада меня видеть. А вот неизвестному угроза не впечатлила. Услышав мой голос, он на мгновение умолк, а потом негромко захихикал. Убьёшь, тогда можно меня перу. Я непонимающе гляделся и отпихнул слюнявую морду Примечал валяющуюся у стены груду рванья, которую совсем недавно загораживало собой воинственно настроенное зубище, и рядом с которой я, благодаря её помощи, неожиданно оказался. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что рваньё это чудовищно худой и изнемождённый до последней стадии человек, закутанный в клочья замызганного халата. Обезображенное лицо с многочисленными шрамами и двумя провалами пустых глазниц, испичёрённое такими же многочисленными ранами и покрытое гноящимися язвами тела. лысый череп, болезненно выпирающие скулы, сморщенный рот с обломками зубов, обрубленные уши, неестественно выгнутые, явно неразпереломанные конечности. Возраст и пол бедолаги С первого взгляда определить было сложно, но голос походил на мужской. Правда, он был слабым и хриплым, как у курильщика или как у человека, который просто очень долго не пил. Незнакомец, как мне сперва показалось, был прикован к стене. Но потом я заметил обрывки цепи. Обратил внимание на неровные сколы железа по краям и понял, что пленника держали не здесь. Исходя из настроя Зубищи, получалось, что именно она поспособствовала его освобождению. Хотя и не очень понятно почему. Надеюсь, ты не уснул. С черебизубый рот в жутковатой ухмылке прошепелял незнакомец. Не вежу, кто ты. Ха-ха. И как бы я тебя увидел, правда? Глаз-то нет. Но судя по голосу, лет тебе совсем немного. Под конец фразы он уже почти рыдал, периодически перемежая ненормальный смех с такими же ненормальными всхлипами, а потом затих и продолжал лишь что-то неразборчиво шептать себе под нос. Зубище пренебрежительно фыркнуло, заискивающе заглядывая мне в глаза, а затем негодующе обернулось. К страдающему от каркающего смеха пленнику. Азяин, хозяин! Хороший. Хозяин здесь! Моё! Тот словно не услышал. А я, встряхнувшись, строго посмотрела на обнаглевшую нежить. Где поводок? Морда бессовестная! Куда его дело, а? Где реала? Виновато потупилась манстриха. С учётом того, что я сидел на полу, она нависала сверху массивной горой. Выглядело это забавно. Ещё бы ты его не потеряла, нахмурился я, доставая из кармана кольцо. Говорил я, надо было на лапы закрепить. Хотя оно теперь тебе даже на коготь не налезит. А тажралась зараза. Садись. Зубище, поняв, что наказания не будет, просияло. и пустив слюни, а их теперь у неё было просто ужасающее количество, плюхнусь назад. Даже сейчас возвышаясь надо мной на полголовы, морду убери. Всё ещё недовольно буркнул я, запаздывая накладывая на себя исцеляющее заклинание. Эй, ты! Снова подол голосу вечный, прекратив бормотать всякую чушь. Ты что? тоже светлый. Ах, ты. Стоп. Такого не может быть. Почему тебя так данежить, слушается? Хмур рыкнув в ту сторону, я проигнорировал источник раздражения и, достав ритуальный кинжал, подошёл к смиренно сидящей нежити. Зубище вела себя примерно, хотя было видно, с каким трудом она сдерживается, чтобы не заплясать от восторга. Синие глазищи горели сумасшедшим огнем, следя за каждым моим движением. Громадный зад беспрестанно ерзал. Острые когти нетерпеливо врезались в плотно слежавшуюся землю. А шумное сопение стало совсем взволнованным, когда я принялся ощупывать кожу на ее груди, раздумывая, куда лучше ударить. Слушай. Зверушка не виновата, что тебя предавила. От чего-то заволновался слепой. Она просто рада тебя видеть. Эй, слышишь? Она тут ни при чём. Сам виноват, что на неё рассчитывал осил. заткнись, процидил я, а потом мельком взглянул наверх, где ярко горели глаза твари. Зубище смотрело с преданностью улюблённого щенка, доверяя мне абсолютно. В ее взгляде сквозила лишь бесконечная нежность и слепое обожание. Она простила бы мне все, вплоть до собственного убийства, потому что я был центром ее мира. Ради меня она жила и готова была сражаться до последнего вздоха. Я вздохнул и положил свободную руку ей на морду, с новым для себя чувством, увидев, как она счастливо зажмурилась и услышав басовитое урчание. Не двигайся, я тебя немного пораню. Зубище даже не вздрогнуло, когда я рассек ей кожу и мышцы на груди. Невозможное доверие для живого существа. Абсолютное. Я повертел старое кольцо, заново оценил его размеры, а потом махнул рукой и вместо слабого источника запихнул в рану один из самых емких темных накопителей. На! Теперь не потеряешься. А вернёмся домой, наложу заклятие ограничения роста. А то вымахнёшь величиной замок, а мне потом оправдываться перед советом. Небось половину леса извела, прежде чем сюда пожаловала. Всех сожрала. Моё чудовище стеснительно потупилось. Бзде. Ну да. Только в гloyd болото не совалась. потому что там мокро. То-то при виде нас целых два упыря задали стрякача так, что я даже не успел их рассмотреть. Да-а-а-а, неприятно удивилась монстриха. Я фыркнул, все еще ощущая раздражение. Я видел двоих, но может кто еще успел схорониться? На жутковатой морде нежити появилось напряженное раздумие, — Нет, — выдала она после нескольких секунд размышлений. — Да, много. Больше нету, твари. Хозяин велел мертвых кость-кость и зубинища у всех ням-ням. Я скептически осмотрел громадную тушу. — А почему тогда это? — показал ей колечко. Вдруг опустело. Гростка. Недоумевающий посмотрел сверху зубище. Да. Не знаю. Тенела. А живых зачем съела? Почему лишила меня источника информации? Зубище моментально нахмурилось, как обиженное ребёнок. О, съелись. Кусались, значит. Неодобрительно покачал головой я. Понятно, что не в салочки играли. А ты, значит, защищалась? Она радостно раззявила пасть и закивала, гордая, как не знаю кто, своим невероятным достижением и раздулась так важно, будто совершила прорыв науки. Подумаешь, выросла чуток на хорошем питании. Было бы от чего слюни пузырями пускать. Вот уж и правда, дитё. Ладно, вздохнул я, с сожалением констатируя отсутствие подозреваемых. Что из тебя возьмёшь? Хорошо хоть сама уцелела. Я к тебе привык. А врагов мы ещё найдём. Правда? Зубище в последний раз кивнул, звучно облизнулось и нерешительно посмотрело на кольцо. Мая. Твоё. Вынуждена согласиться я, возвращая подарок. Всё равно ни на что больше не годится. Выросло ты из него. Разве ж то для игрушки сойдёт? Аззяин. Мурлыкнула нежить, мигом проглоти свой сокровище и благодарно прижавшись ко мне плечом. Вернее, хотела плечом, а получилось толстым пузом. Иди уж куда-нибудь, буркнул я, отодвигаясь от властящейся зверюги. Ясно теперь, почему она чёрная, казалось. В крови перемазалась, как рюжка, вот и потемнела. Всю мантию мне из гваздового поросёна. Теперь надо искать воду, пока не уелась. А ещё лучше, выполни гадость и приведи себя в порядок. Кстати, что это за тип, которого ты сюда притащила? Я не тип. Откликнулся, заинтересованно прислушивающийся к нашему разговору пленник, и довольно-таки связно поведал. Мое имя Канонир Одер, и я некромант. Был когда-то, до того, как эти паскудные твари сделали из меня оракула. Только меня никто сюда не тащил. И я тут уже давно обитаю. Можно сказать, с алтаря последнее время не слезал. Я резким движением обернулся к нему. Некромант? А что не похож? Криво усмехнулся Мак, уставившись на меня пустыми глазницами. За 10 лет пыток ещё и не в такой обрюратишься. Если бы не твоя зверюга, до сих пор в моём теле жил бы этот поганый дух, всю душу из меня высосал. У «Убил бы эту мразь, если б мог. Кстати, а ты сам кто?» «Я мгновение помедлил. Коллега твой!» «Да ну!» Слепец снова гнусно захихикал, отчего я всерьез засомневался в его разумности. Но смех прекратился так же резко, как и начался. «Увы, я почти не вижу даже магическим зрением». Но на миг мне показалось. Ах, какая разница. Твоя зверюга меня выручила, стащив с алтаря. Так что я теперь твой должник. Ты, конечно, молод, похоже, ещё моложе меня. Но где теперь найти старого некроманта? Разве что на кладбище. Спросив в пустоту слепец, и сам же рассмеялся своей дурацкой шутке. Извини. Безумие скоро снова меня поглотит. Поэтому не буду спрашивать, кто ты и откуда. Но очень прошу выслушать мою историю и убить по старому обряду, когда я закончу. Поможешь? Я прикусил губу. Демон не хотелось бы терять последнего информатора, но просьба о смерти единственная вещь, в которой один некромант никогда не откажет другому. Потому что только мертр сумеет сделать так, чтобы в посмертии тебя не беспокоили. Я могу тебя подлечить. Даже отсутствие резервов не проблема. Нет. Нетерпеливо перебил меня пленник. Твоя зверюга нарушила целостность связующих насаков. На какое-то время мой разум очищен от безумия оракула. Но я всё равно спятил так же, как и он. Ты не сможешь мне помочь. Поверь. Я знаю, о чём говорю. За 10, нет, изучил эту тварь так, как, наверное, не смог ещё никто. Она пожирает мой разум даже сейчас. И чем толще ты тянешь, тем больше шансов, что я снова стану слюнявым идиотом. Я нахмурился ещё сильнее, но всё-таки неохотно кивнул. Хорошо. Твоё право свято. С- а еба. С невыразимым облегчением прошептал слепец и как-то разом обмяк. Теперь я верю, что ты из наших. Не знаю, кто тебя направил. Но самое главное, что ты здесь. Значит, мои мучения не были напрасными. Гильдия возрождается, и кому-то ещё есть дело до того, что тут творится. Поверь, ораку, многое мне оставил. Почти всё, о чём ему задавали вопросы, я хорошо помню. Поэтому, если ты ищешь ответы, спрашивай. Хм. Он сказал 10 лет, полвека назад, я бы, может, и усомнился, но жизнь научила меня терпению. Так что сейчас я готов поверить, что существование в одном теле с тысячелетним духом возможно в течение и столь долгого периода. но при этом сводит с ума. А раз так, то задавая вопросы, я должен понимать, чем больше пройдёт времени, тем сумбурнее будут ответы. Я ненадолго задумался над тем, что мог бы узнать от пленника из того, что меня интересовало, а потом взялся за работу. Канир Одер оказался вором. По крайней мере, Был им первые 20 лет своей жизни. К тому же вором он считался умелым, ловким и на удивление везучим, чем особенно гордился, пока не забрался в тот старый дом и не вляпался в неприятности по самую маковку. Поскольку юный вор сумел обойти почти все ловушки и попался лишь на последней, хозяин дома, оказавшийся светлым магом, Ради интереса проверил изрыгающего проклятия паренька на наличие дара и приятно удивился, обнаружив находящиеся в зачаточном состоянии способности. Поскольку до амнистии совет тогда еще не дозрел, а дар у паренька оказался темным, мастер Иххой в подробностях разъяснил растерянному пленнику, чем ему грозит сложившаяся ситуация. А потом предложил сделку. Забыть о преступлении в обмен на служение и обучение тёмному искусству. Каннир, распятый на стене, подобно попавший в паутину мошки, думал недолго. В тюрьму ему идти не хотелось, а заканчивать жизнь на костре и подавно. Поэтому он остался в доме мага на положении ученика, которому, впрочем, было запрещено покидать заранее обозначенные границы. Скорее принёс магу соответствующую клятву, а затем окунулся в волшебный мир заклинаний, о котором раньше даже и не мечтал. Конечно, он понимал, что полноценного учителя у него скорее всего не будет. Сложно ожидать от светлого, хорошего знания некромантии. Поэтому тот факт, что наставник не доверил бывшему авору одним только книгам, а самостоятельно взялся за процесс, Канира приятно удивил. Он с жадностью впитывал новые знания, с интересом учился создавать зомби, с азартом копался на городском кладбище, с благодарностью смотрел на мудрого наставника и даже подумывал о том, как усовершенствовать свои творения. У него все получалось, наука давалась ему легко, а быстро развивающийся дар позволял без проблем осваивать все новые и новые разделы учебников. В какой-то момент Канир поразился, как много знает учитель о тёмном искусстве, и искренне восхитился его умениями, а потом задумался. После чего начал задавать осторожные вопросы. И спустя какое-то время убедился, светлый чего-то не договаривает. Иначе откуда ему так хорошо разбираться в предмете, который испокон веков считался для светлых недоступным? из простого интереса? Да, полнате. Старик, особенно когда выпивал, частенько проговаривался, что от вида мёртвых его тошнит. А когда разговор заходил о гильдии, выразительно кривился и потихоньку сплёвывал в сторону. Но почему тогда он начал изучать запретное искусство, за которое совет магов вполне мог отправить его на костёр? И для чего стал втайне ото всех обучать Юного некроманта. Около 10 лет назад, как раз к канун своего шестнадцатилетия, Канир впервые покинул гостеприимный дом, телепортом отправившись на затерянный на болоте остров. И именно там он наконец узнал ответы на свои вопросы. И корчась на алтаре, вдруг с озарением понял, что учитель его предал. Подменив обычную ученическую клятву, клятвой совсем иного рода, заставившего его по доброй воле сказать «да» и явшемуся на призыв оракулу. Когда же тварь набрала силу, сожрав сперва дар, а впоследствии начав поглощать разум беспомощной жертвы, то прикованный к алтарю мальчишка не выдержал и от души проклял наставника, уготовившего ему такую жуткую участь. Проклятие, кстати, сбылось, Когда в следующий раз мастер Ихой явился на остров, ему на голову упала не прочно закреплённая подпорка. Поганного старика зашибло насмерть, расплескав его огнелое нутро по полу. Но Каниру знал об этом не сразу. Да и то не был уверен, что понял всё правильно. Глаза ему выкололи в первые же дни пребывания на острове. Светлые, как оказалось, Нашли способ заставить оракула отвечать на столько вопросов, сколько потребуется. Для этого всего-то и надо было найти добровольную жертву с развитым тёмным даром, заключить её в круг, напичканный удерживающими рунами, и раз в месяц напитывать исуна кровью 13 смертных. Кровь играла роль скрепляющего раствора, намертво связывающего жертву и призванного духа, и ограждала пленённого оракула. от хозяина демона, делая его невидимым для жителей изнанки. Для того, чтобы оракул не ортачивался, ограничиваясь тремя вопросами, его новое тело регулярно подвергалось пыткам. Воспитание болью дало неплохие результаты. Сделало упрямый дух сговорчивым и позволило снять нелепое ограничение по выдаваемой им информации. Не до конца вытесненный чужаком мальчишка Естественно, ощущал процесс воспитывания в полной мере, но кого волнуют слёзы и крики обречённого соплика? А вот Аракул, обнаружив себя беспомощным, запертым в живой клетке и без поддержки демона со свитой, неожиданно проникся. И вместо того, чтобы окончательно выдавить старого хозяина из тела и поглотить его разум, потеснился. Просто ради того, чтобы хотя бы часть боли уходила на сторону и пусть на день, но становилось меньше. Так они и жили, двое постояльцев на одной жилплощади. Один, безмерно древний, абсолютно чуждый этому миру дух с собственными понятиями о добре и зле, а второй, частично поглощённый им, неумолимо сходящий с ума мальчишка, у которого хватило сил цепиться к неожиданного спасителя остатками разума и прилепиться к нему паразитам, будучи не в силах оторваться друг от друга, они вместе прислушивались к чужим шагам и до мельчайших оттенков запоминали каждый голос из тех, кто задавал им вопросы. Вместе выли от отчаяния, не имея возможности вырваться из тюрьмы. Вместе думали, хрипели от боли, бились в кандалах, Люто ненавидели, умирали и тут же возрождались в резко постаревшем, быстро исчерпавшем свои резервы теле, о котором, несмотря ни на что, заботились палачи. Иногда канир приходил в себя и начинал прислушиваться к тому, о чём говорили его мучители. Когда-то целые годы выпадали из памяти, и он даже при желании не мог вспомнить, как умудрялся выживать всё это время. Периодически случайные воспоминания о соседа забредали на оборот к нему, и тогда картинка происходящего начинала потихоньку складываться. Но он всё равно не мог понять её до конца. Единственное, что ему было ясно, так это то, что Светлые очень интересовались делами Тёмной гильдии и её бывшего главы. Не все, конечно. Многие жили обычной жизнью и не мечтали о большем. Но небольшая группа единомышленников зачем-то упорно искала старые записи метро Валора и пыталась воспроизвести то, что записано в его веках. За долгие годы исследований они немало добились, создали сеть тайных лабораторий, в которых работа не прекращалась ни на миг, совершили настоящий прорыв в изучении оракулов, смогли отыскать сохранившиеся за время войны книги по тёмному искусству и успешно освоили изложенный там материал. С помощью пленников частично расшифровали старые книги и на их основе создали абсолютно новый вид нежити, которого ранее просто не существовало, а также доказали себе и всему миру, что некромантия как наука вполне может обойтись без некромантов. Сложность была в другом: Они не хотели прозревать грядущее дальше, чем на несколько десятилетий. Им этого не требовалось. Тогда как Канир, сумевший с помощью оракула подсмотреть гораздо более поздние события, не без злорадства обнаружил, что Светлые, даже полностью освоив теоретическую часть тёмного искусства, так и не смогли стать истинными мастерами этого дела, ремесленниками, исполнителями, подражателями. Да, но не творцами. Создавать и придумывать новое, свободно оперируя полученными знаниями, вникнуть в самую суть искусства, расширяя границы познания, у них не получилось. Всё, чего они смогли достичь, сводилось к слепому подчинению изложенным когда-то законам, бесконечному повторению того, что уже было изобретено. Истина о духе творения присущио настоящему тёмному магу в них так и не зародилось слишком уж разными были мастера и метры и слишком сильно отличались системы их ценностей бродя по просторам времени канир не раз видел как в сравнительно в недалёком будущем светлые повсеместно занимаются тёмным искусством те должности на которые некогда нанимали исключительно метров теперь оказались свободны Все обязанности по содержанию и охране кладбищ, все профессии и всю работу, которую когда-то выполняли метры, тоже пришлось взять на себя мастерам. К чему-то им пришлось, скрепя сердцем, привыкать: какие-то принципы в силу необходимости пересмотреть, от многого отказаться, а с чем-то даже смириться, просто потому, что метров-то больше не осталось. А у мертве, зомби, у пёри И другая нечисти нежить никуда не делась. Естественная нежить, как рождалась, так и продолжала рождаться. А искусственная, как это ни парадоксально, стала ещё больше. Она просто сменила хозяев и названия, но глобальных перемен не произошло. Конечно, время от времени на просторах Сазула продолжали рождаться дети с тёмным даром, но редко. Способности их из-за проведённой некогда тотальной чистки становились всё слабее. Так что всего через пару столетий их дар, так видела оракул, настолько измельчал, что даже при должном обучении эти маги уже не могли выполнять функции, которые легко давались простым светлым. Возможно, если бы у юных метров появился толковый учитель, сумевший возродить старые традиции или до конца освоить высшее искусство, на которое у новых мастеров просто не хватало сил. то у детей появился бы шанс. Но, увы, не стало больше метров, ни традиций. Непонятные книги так и пылились в библиотеках бесполезным грузом. А Каньнир, раз за разом просматривая будущее, все чаще замечал на его месте пугающую пустоту, от вида которой внутренности скручивались холодным узлом. Он видел и то, что некоторые светлые Решив окончательно потемнеть, с годами превращались в безумцев, фанатично преданные изобретённой ими самим идее, поверившие в собственное могущество и стремящиеся доказать давно исчезнувшей кастинек романтов свою правоту. Они убивали, вернее, ещё только будут убивать ради того, чтобы раз за разом доказывать своё превосходство и хоть в чём-то, пусть даже в количестве смертей. При взойти бывших коллег, упорно твердивших о том, что количество далеко не всегда приходит в качество. Кто-то из них сходил с ума в попытке освоить высшие ступени тёмного искусства. Кто-то терял себя и превращался в слабое, утратившее веру существо, не интересующееся ничем и ни к чему больше не стремящееся. Кто-то искал выход из логического тупика, создавал свою религию. Кто-то слишком поздно поняв ошибку, возвращался к истокам. Вот только мир этого уже не видел, раздробленный на куски, лишённый одного из основополагающих факторов равновесия. Он неумолимо катился в пропасть, раздираемый на части многочисленными противоречиями. Разумеется, слова Имагор, SF и многие другие термины Были каниру неизвестны. Однако основной юный метр всё ж уловил и ужаснулся увиденному. Но кто станет слушать умолишённого порянька хрипловы крики его ещё о нелепые угрозы? Кому интересно бессвязное бормотание идиота пророчещего всевозможные беды? Над ним даже не смеялись, просто игнорировали. А он Со всё возрастающим отчаянием следил за тем, как всё чётче становились вехи предсказанного им будущего, и плакал от бессилия о том, что Светлый, помимо прочего, намеревается создать ещё одного оракула. Канир тоже знал, но не особенно тревожился, поскольку предвидел, что повторить этот успех у его палачей не получится. Может, потому, что в последние 5 лет им стало сложнее. разыскивать новых жертв, поскольку из-за объявленной амнистии большинство темных попадались на глаза совету магов до того, как их успевали перехватить. А может, усилия самого Канира, начавшего из упрямства увиливать от прямых ответов, сыграли свою роль? Не исключено, что он просто утешал себя, обманываясь иллюзиями. Но, будучи неплохим человеком, он искренне переживал за юных коллег. И всеми силами старался прикрыть их от внимания заговорщиков. Не всегда это удавалось. Как минимум, десятерых молодых метров уберечь не получилось. Вопросы об их местонахождении оказались настолько хорошо сформулированными, что увернуться он не смог. Часть из этих детей погибла во время экспериментов. Кто-то исчез, и их судьба была неясна. но некоторые всё же уцелели и прошли почти такой же путь, как сам Канир, обучившись кое-каким навыкам у посвящённых, происходящих от ветлых, и впоследствии взявшись за грязную работу в лабораториях. А ещё Канир знал, что нескольких парней из числа тех, кто постарше, дерзко похитили прямо из академии, обставив всё как несчастный случай. Неосторожное использование атакующего заклинания Неполноценная защита во время тренировочного поединка. Мало ли опасностей подстерегает юных адептов во время практики. К тому же, серьёзного расследования никто не проводил. Доказательства мнимой смерти выглядели убедительно, поэтому руководство академии не встревожилось. А уже успевшие получить начальное образование метры один за другим исчезали из учебного заведения. Канир по приказу хозяев Много раз просматривал линии вероятного будущего, используя момент похищения как отправную точку. Потом от него потребовали проследить за событиями, которые могли наступить после призыва младшего демона, способного одним махом уничтожить целый город. Он с тяжёлым сердцем подчинился и пришёл к выводу, что без вмешательства тех, кто презирает смерть, остановить чудовище будет невозможно. Его советы что было редкостью. К сведению всё-таки приняли, и будущее благодаря вмешательству Насмов изменилось. Потом от оракула потребовали смотреть ещё и ещё. Просчитывались его помощью чуть ли не каждый новый шаг, и за два последних года совершили столько всего, что молодой метр затаскавал. А похищениях и издевательствах команде молодых мастеров которых уже со студенческой скамьи стали натаскивать в тёмном искусстве. Канир тоже сумел узнать. Будущее этих магов, правда, оставалось туманным и часто менялось, словно линия вероятности, отвечающей за конечный результат, ещё не определились. Но основная тенденция всё же прослеживалась. И пусть не все преподаватели в этом участвовали, и далеко не все светлые надели оказались тварями, но сам факт того, Что они не хотели замечать очевидного, делал их такими же виноватыми, как те, кто жёг его колёным железом. Лишь в последние месяцы картина будущего начала понемногу меняться. Вопреки всем прогнозам, и казалось бы, в пику почти сложившемуся узору, грядущее вмешался неучтённый фактор, от присутствия которого линии вероятности истончились, рвались и частенько путались. Поначалу его влияние не было заметно, но вскоре оно стало чётче, обширнее, а совсем недавно сформировалось настолько явно, что скрывать его появление стало невозможно. Что это или кто, Канир не понял, живой или мёртвый, человек или нелюдь, одно явление или же целая цепочка событий? Грядущий ответ на этот вопрос не давала и все время путалась, будто и само не смогло толком определиться. Единственное, что удалось понять, когда-нибудь линия его судьбы и этот фактор непременно пересекутся, и если о его появлении светлые не узнают раньше времени, то уставший от жизни оракул получит, наконец, долгожданную свободу, а будущее, которое изберет совершенно иной путь развития, может серьезно измениться. Последние недели ожидания стали для Канира самыми мучительными. Не зная, о чём можно говорить, а что приведёт к разрушению нового узора, он перестал отвечать на вопросы. Присматривавших за ним магов это, разумеется, не обрадовало, поэтому воспитание строптивого оракула возобновилось. Его лишили еды, питья. Единственная спутница Канира стала постоянной болью. которую он даже за ворога уже перестал считать. Измученный пытками рассудок на короткое время дарил охрипшему от крика в пареньку небольшой отдых. Но потом боль возвращала его обратно, и агрессивная любовница ласкала тело, настойчиво на шёптая на ухо: "Говори, говори, говори". Как он выдержал? Канир не помню. Безумие в эти дни накрывало его так часто, что он больше не был уверен ни в чём и помнил только то, что просто обязан выжить и открыть свой больной разум лишь тому, кто сможет понять. Момент, когда вокруг что-то изменилось, он по обыкновению пропустил. Сквозь шум в голове почти не услышал истошных криков. Просто однажды в комнате стало шумно и тревожно. В воздухе запахло кровью и смертью. Затем поблизости раздалось урчание крупного зверя, а запястья коснулись чьи-то острые клыки. Момент расставания с уже ставшим родным духом прошел для него тяжело. Рывок сознания оказался таким резким и грубым, а пришедшая за ним боль настолько острой, что конир в который раз за последние сутки провалился в беспамятство. А когда очнулся, то обнаружил себя лежащим на чём-то мягком и окружённым давно забытым чувством заботы. И впервые за много лет не услышал назойливого бормотания оракулов в голове. Сон ли это был, простое ли видение, канир какое-то время, и сам не мог понять. А когда убедился, что терзавший его годами дух действительно исчез, Едва не расплакался от счастья, после чего осознал, что самое страшное. Позайди. Доверчиво обнял чудовищно толстую шею, присланную ему на помощь нежди, и с облегчением понял, что час его освобождения близок. Хороший же. Из последних сил приподнявшись, простонал измождённый пленник и слепо зашарил руками вокруг себя. Я должен тебе рассказать всё, что знаю, быстрее, пока я ещё могу. Отстранившись от изувеченного парня и отпустив его измученный разум, я мягко пожала слявые пальцы. Ты всё правильно сделал, мальчик. Не беспокойся, я прочёл твои мысли. Канир тревожно замер, словно сомневаясь, а потом неожиданно улыбнулся. и приподнял тощи подбородка, подставляя уязвимое горло. Я верю тебе, брат. Помни, ты обещал. Да, тихо сказал я, одним ударом избавляя его от мучений. После чего встал, похлопал огорчённо заскулившую зубищу по плечу и в последний раз взглянув на обмякшего хребетца, ещё тише добавил: "Спи спокойно, брат". те заслужила это право